«Может быть, для начала я попробую заниматься в том же пансионе, что и моя сестра. Посмотрим, что из этого получится». Дальше все шло по плану. Мама всегда воплощала в жизнь свои намерения. Она твердо знала, чего хочет, и заставляла всех вокруг подчиняться своей воле. Она сдала дом за очень хорошую сумму, мы начали паковать чемоданы и сундуки, Не думаю, чтобы этих монстров с выпуклыми крышками было бы столько же, сколько при нашей поездке на юг Франции, но все равно предостаточно. И вот мы уже живем в Париже, в отеле «Иена» на авеню «Иена». Мама запаслась множеством рекомендательных писем и адресами различных закрытых пансионов и школ учителей и советчиков. Она моментально выяснила ситуацию – Узнала, что пансион Мэдж изменился и за последние годы пришел в упадок. Сама мадемуазель т ушла оттуда или вот-вот уйдет. Мама сказала, что мы можем попробовать, а там будет видно. Такое отношение к школе вряд ли пришлось бы по вкусу кому-нибудь теперь. Но мама считала возможным пробовать школы точно так же, как новые рестораны. Заглянув внутрь, Вы никак не можете вынести суждение, какова еда. Нужно попробовать сначала, что это такое. И если вам не нравится, то чем скорее вы унесете оттуда ноги, тем лучше. Разумеется, в те времена не существовало возни со школьными аттестатами и серьезными планами на будущее. Я начала у мадемуазель Т. И проучилась там около двух месяцев, до конца семестра. Мне было пятнадцать лет. Моя сестра отличилась тотчас по поступлении в пансион, поскольку одна девочка сказала, что ей слабо выпрыгнуть в окно. Мэтч немедленно выпрыгнула и приземлилась точно в середине чайного стола, вокруг которого чинно сидели мадмуазель Т. и ее достопочтенные родители. «Какие сорванцы эти английские девушки!» — воскликнула крайне недовольная мадмуазель Т. Девочки, подбившие сестру на подвиг, злорадствовали, но в то же время восхищались Мэтш. В моих первых шагах не было ничего сенсационного. Такая тихая мышка. На третий день я отчаянно затасковала по дому. Неудивительно, за последние 4-5 лет я так сильно привязалась к маме, никогда с ней не разлучаясь, что в первый раз, когда я действительно покинула дом, мне ее очень не доставало. Самое интересное, что я не понимала, что со мной происходит. Я просто не хотела есть. Каждый раз, когда я думала о маме, слезы наворачивались у меня на глаза и текли по щекам. Помню, глядя на блузку, которую сшила мама, очень плохо, но собственными руками, я рыдала с удвоенной силой, именно от того, что блузка в самом деле была такая неудачная, плохо сидела, складки не ложились. Мне удавалось скрывать свое отчаяние от окружающих, и только по ночам я плакала в подушку. Когда мама приехала, чтобы взять меня на воскресенье, я встретила ее, как обычно, но в отеле бросилась ей на шею, обливаясь слезами. Мне приятно сказать, что я все же не попросила забрать ее меня обратно, не опустилась до такой слабости. Кроме того... Увидев маму, я почувствовала, что больше не буду мучиться, так как теперь поняла, наконец, что со мной происходит. Я перестала тосковать и с удовольствием провозила дни в пансионе мадемуазель Т., который начинал мне нравиться. Вместе со мной учились француженки, много испанок, американок, с их забавной манерой выражаться.